Во второй группе показателем цельнооформленности существительных служит закреплённый порядок частей, единое ударение и отсутствие склонения первой части. Бой баба. Премьер-министр. Табель-календарь. Второе. Это страница 302 В образовании существительных представлено также сложение в сочетании с «одновременно» или «одновременной» суффиксацией. Житель иной планеты – инопланетянин. Выжиматель сок – соковыжималка. Суффиксация в данном способе образования может быть также нулевой – бурелом, вездеход. При образовании ряда существительных наблюдается наложение морфем на стыке двух основ Лер – лермонтовет. Параграф 133. Аббревиация. Аббревиация это создание существительного на основе словосочетания, из которого изымаются сокращённые основы слов. Электронная вычислительная машина ЭВМ. Байкала-Амурская магистраль вам. Способ аббревиации существительных возник в конце XIX века. После социалистической революции широкое распространение аббревиатур было вызвано насущной потребностью сократить многословное наименование учреждений, организаций. В зависимости от характера сокращенных основ аббревиатура бывает следующего типа. Первое. Аббревиатура ини... инициативного типа или инициального. А буквенное, образованное из названий начальных букв исходного словосочетания. Научная техническая революция. НТР. Звуковые. образованное из сочетания начальных звуков исходного словосочетания. Телеграфное агентство Советского Союза. ТАСС. Смешанное, образованное из сочетания начальных звуков и букв. Центральный дом Советской Армии. ЦДСА. Второе. Аббревиатуры из сочетания начальных частей слов. Специальный корреспондент спецкор. Третье. Аббревиатура смешанного типа, совмещающие элементы двух предыдущих. Самооборона без оружия самбо. Сельское потребительское общество целпо Четвёртое аббревиатуры, состоящие из начальной части слова и не сокращённого целого слова. Органическое стекло. Оргстекло. Пятое. Аббревиатуры, состоящие из сочетания начальной части слова с формой косвенного падежа существительного. Страница 303. Заведующий кафедры, зап. кафедры. Заместитель декана, зам. декана. Шестое. Аббревиатура, образованная из сочетания начальной части первого слова с начальной и конечной частями второго слова. Военный комиссариат. Военкомат. Параграф 134. Сокращённые слова и субстантивация. Способ образования сокращённых слов свойственен только именам существительным. Заведующий – зав. заместитель Зам. Субстантивация представляет собой способ образования существительных путём перехода в них прилагательных и причастий. Могут прилагательные причастия в форме мужского, женского, среднего рода либо в форме множественного числа субстантивироваться. Первое. Существительно мужского рода обозначает название лиц по признаку, по предмету, с которым они связаны, или по действию – больной, умный, ротный, рулевой, командированный, учащийся. Второе. существительное женского рода называет помещение по совершаемому в них действию. по предмету, с которым они связаны, по лицу, для которого они предназначены, курительная, перевязочная, корректорская, учительская. Третье. Существительно среднего рода обозначает отвлечённое понятие, название различных лекарств, виды кушаний, далёкое, передовое, жаропонижающее, наружное, горячее, мороженое. Четвёртое. Различные названия платежей и видов денег обозначаются субстантивированными прилагательными множественного числа, которые по форме соотносятся с прилагательными, а по значению с тем существительным, которым мотивирована основа производного прилагательного – отпускные, подъёмные, суточные.